Илья Дворкин, «Голова античной богини». Повесть это продолжает одну из ранних моих книг, «День начинается утром», которая была напечатана в 1965 году. Потом я написал довольно много книжек, но никогда не забывал, что «День начинается утром» должна иметь продолжение. Я был мальчишкой во время войны, и «День начинается утром» книжка обо мне и моих товарищах. Мы выросли, Подросли и наши дети, мальчишки и девчонки военных лет и нынешние ребята. В чем они похожи? Чем отличаются друг от друга? Тема эта меня давно волнует. И вообще, признаюсь, очень хотелось написать приключенческую книжку. Чтобы тайны, чтобы погони, чтобы верные друзья и непримиримые враги. А еще рассказать о верности, о благородстве, о хороших людях, которые всегда в конце концов побеждают плохих. Автор.